И затем Ахмед Аль-Гадбан оделся в одежду купцов и вошел в город до восхода зари. И немедленно направился в квартал шейха Мустафы Башмачника, куда узнал дорогу из рассказа своего товарища. Он нашел шейха, сидящим в его лавке, и поздоровался с ним, и сел возле него, и заговорил ласково, и пустился с ним в беседу, И вскоре уже башмачник открыл ему тайну мертвого и рассказал, как он его зашивал. И Ахмед Аль-Гадбан попросил шейха Мустафу провести его к дому Касима. И шейх отказался и не захотел даже говорить об этом, но когда Ахмед стал его соблазнять деньгами, он не мог устоять, так как деньги — стрела, бьющие в цель» и ходатай, которому не откажешь». И Ахмед завязал шейху глаза повязкой и сделал то же, что сделал его товарищу, помянутый раньше. Он шел с шейхом Мустафой, пока не дошел до улицы покойного Касима и остановился перед его домом, а, достигнув этого дома, он снял повязку с глаз шейха, дал ему плату, которую обещал, и отпустил его идти своей дорогой. И когда Ахмед нашел то, что искал, он испугался как бы не спутаться и, опасаясь, что это случится, поставил на доме маленький значок красным. Он изобразил значок в скрытном месте и думал, что его никто не увидит. Потом он вернулся к своим товарищам и рассказал им о том, что сделал, и он радовался, не сомневаясь в успехе, и был уверен, что никто не увидит значка, так как он был маленький и незаметный. Вот что было с этими людьми.